41. Перезагрузка. Под землей и в темноте нет времени. Руслан не знал, сколько дней прошло, он только примерно мог определить, что уже две недели они жили в хранилище. Ему удалось подключить большие аккумуляторы КАРА, и теперь у них был постоянный свет. Первое время Вера сидела на месте и вздрагивала от любого шума, но через несколько дней осмелела и бегала среди стеллажей, так, словно все видела в темноте. Руслан несколько раз поднимался наверх, проверял свои метки, оставленные на лестнице, но ниже третьего уровня люди не спускались. Они так же, как и он, боялись темноты, этот звериный страх был лучше любых дверей. Он осторожно выходил из своего убежища и, пробираясь по коридору, доходил до фойе, мониторы были разбросаны, роботы побиты, словно они в чем-то виноваты. Но однажды, когда Руслан вышел на поверхность, он не узнал фойе. Все было чисто, прибрано, словно только что прошла генеральная уборка. Понял, что система запустилась, и сейчас через чип его мозг принимает виртуальную проекцию. Набравшись смелости, вышел на улицу и чуть было не оказался в западне. Дверь за его спиной закрылась и больше не хотела открываться. Ругая себя, что поступил так необдуманно, побежал вдоль здания. Увидев открытое окно и подтащив ящики, залез внутрь. «Все, все, надо уходить». Прошептал Руслан и, озираясь, побежал к двери, за которой шла лестница вниз. «Как там?» – спросила его Татьяна. От скуки она стала заниматься спортом, бегать кругами, отжиматься и качать пресс. Зеркальные стены по краям синяя подсветка, словно окно, а пол покрыт темно-коричневым камнем с черными прожилками. Красиво. Татьяна перестала заниматься, села перед Русланом и взяла его руку. В последнее время они часто сидели и смотрели друг другу в глаза. «Понимаешь, что произошло?» «Ты сделала очень красивый дизайн, мне даже не хотелось уходить. Ты талант». «Система запустилась». «Да, я, по крайней мере, сбоев не заметила И еще...» «Когда я вышел, за мной дверь закрылась на замок, а это говорит о том, что включается система охраны. Если вдруг мы отсюда выйдем, то можем обратно не попасть». «Значит, мы пока никуда не пойдем. Побудем еще пару дней. Если работает, двинемся». Много раз обсуждали план, что будут делать дальше. Вера хотела вернуться домой, она помнила свою квартиру и руки настоящей мамы. Руслан вспоминал Галину и свою соседку Яну с Денисом. Ему также хотелось вернуться домой к жене, чтобы она его обняла и сказала, что все уже позади. Татьяна толком не знала своих планов, ей хотелось поставить чип и вернуться к прежней работе, создавать проекции, но в то же время понимала, что эта работа бессмысленная. За это время, когда система обрушилась, стала привыкать к новой жизни без очков. Когда Вера узнала, что идет восстановление системы, обрадовалась, убежала и принесла большую коробку конфет. «Надо отметить», — сказала она, открывая консервированный сок. «А ты почему такая грустная?» — поинтересовался Руслан, видя, что Татьяна опустила голову. «Это все обман, все. Тебе не кажется, что наши вкусы изменились, они стали более острыми? Теперь я чувствую еду». Мои пальцы ощущают реальные формы, и я нюхаю натуральные запахи, не те, что прописывает мне система. Мы поднимемся наверх и снова дадим себе обмануть. «А зачем?» «Хочешь остаться тут?» «Нет, я хочу видеть небо, смотреть, как летают птицы, слышать, как жужжат пчелы. Хочу раздеться и пойти купаться, а после позагорать. Ничего не хочу делать. Зачем? Почему я должна себя обманывать?» «Мам, а если мы пойдем к дяде Павлу? Мы же обещали. Он сказал, что чик и исправит мой чип. А папа пойдет?» «Даже не знаю. Давай с тобой пройдемся и соберем все, что может пригодиться. Думаю, дни на пять надо скомплектовать». Прошло еще несколько дней. Руслан почти не спал. Он бесцельно ходил кругами. Однажды увидел, как где-то в конце ряда загорелись лампы. Система пыталась запустить, но лампы поморгали и погасли. «Скоро», – подумал он и пошел обратно к их временному лагерю. Руслан поднялся наверх и выглянул из-за двери. Было еще темно. Если система работает, то они сегодня покинут убежище и, как было решено, поедут к Павлу. Он сидел и ждал восхода. Было тихо, люди ушли. Вот прозрели стены, появились первые блики. «Пора». Сказал себе, поднялся и пошел вниз, чтобы сообщить о восходе Татьяне и Вере. Девочка обрадовалась, она устала прятаться. Татьяна с грустью закрыла за собой дверь хранилища, Руслан шел последний и, как всегда, оставлял за собой метки, рассыпая на ступеньках муку. «Свет!» — шепотом сказала Вера и, вытянув шею, посмотрела наверх. «Идем, малышка, у нас сегодня длинный путь». Пока они находились внизу, Руслан смастерил для Веры ранец, теперь он был полный. Татьяна несла толстую сумку, рюкзак Руслана распух, и лямки врезались в плечи. «Я первый», — сказал он, открыл дверь и вышел в коридор. «Тихо», — прислушавшись, сказала девочка. «Все ушли, идем». «Папа, стой», — сказала Вера и, взяв его за руку, повела обратно. «Мама». Руслан посмотрел на ленточку-непотеряшку, она покачивалась в воздухе. «Мы опять тебя не видим, не переживай», — Павел обещал, мы снова будем вместе. Ее рука коснулась его щеки. «Идем». Он стал понимать Татьяну без слов, взял Веру за руку, и они пошли по коридору. Интерьер был безупречен, строгий и в то же время столь роскошный, что невольно хотелось остановиться еще раз все посмотреть. «Вера, не останавливайся, это иллюзия». «Да, пап». Татьяна помнила это помещение, помнила цвет, фактуру, но сейчас все было серым, нейтральным. Тут ничего не было из ее виртуального мира, поэтому она хотела как можно быстрее покинуть это здание. Они вышли на улицу. Дверь за ними плавно закрылась. Татьяна дернула ручку, но та не поддалась. Руслан смотрел, как ручка двери повернулась. Он ждал команды. Вера кивнула в сторону дороги. «Идем по основной дороге, не будем плутать». Сперва шли, озираясь по сторонам, но все было тихо. Проходя мимо ворот, Руслан посмотрел на них. Где-то тут был распят человек, может его убрали, но сейчас ворота выглядели новенькими. Уже через два часа покинули техническую зону. За их спиной появилась надпись, сообщающая, что проход закрыт и опасен для жизни. Руслан знал, что вся дорога заставлена машинами, но идти через переход он не хотел, опасался людей, что могли еще не прийти в себя. Все было красиво, но он помнил черноту стен, грязь невольно, плечи передернулись. Озираясь по сторонам, постарался забыть прошлое. Теперь Татьяна шла впереди, она видела незримые препятствия. Шли уже не один час, им встречались люди, их лица были изможденные, глаза пусты. «Смотри, пап, что это?» Руслан увидел длинную очередь. Она тянулась вдоль улицы и сворачивала в сторону дома. Оттуда выходили люди, держа в руках подносы. Они садились прямо на асфальт и начинали есть. Система запустила пункты питания. Это очень хорошо. Она восстанавливается. Никто из людей не кричал. Наверное, уже привыкли к тому, что еды хватит всем. Руслан заметил, что у всех были браслеты, только разного цвета. «А это что?» – поинтересовалась Вера. «Я спрошу». «Хорошо». Вера отпустила руку папы и подошла к мужчине, что сидел на бордюре. Татьяна видела мужчину, его грязную одежду и синяки на ногах. «Скажите, что это у вас?» – спросила Вера. «А вам не выдали?» «Нет, а где дают и зачем?» «Это продуктовый браслет, вам надо его получить в своем департаменте». «Ой, а мой далеко». Тогда просто подойдите вам к тому окну, вам дадут. Всем дают. А два можно? Нет, по возрасту. Спасибо. Когда подойдет ваша очередь на продуктовое пособие, протяните руку, считается кот, и вы получите свой поднос. Еще раз спасибо. Мам, ты слышала? Татьяна сжала руку Веры. Но у нас есть еда, наверное, не надо стоять тут. Идем дальше, пап. Они... Я слышал. Идем. Руслан достал съему, что нарисовал Павел прикинул, где они сейчас, и, повертев лист в руках, показал, куда надо двигаться. Все изменилось. Если бы Руслан лично не видел обрушения системы, не видел, как люди сходили с ума, как убивали и поджигали дома и машины, он бы посчитал, что город живет обычной жизнью. На лицах людей появились улыбки, кто-то дружески махал им рукой, но... «Это все обманчиво, хрупко. Может, та дамочка, что несла ребенка на руках, украла его у родителей, а мужчина, что помогал старушке подняться земли, еще вчера палкой забивал до смерти себе подобного?» Вера крутила головой, она молчала, только изредка показывала рукой на оранжевые ленты, которые запрещали проход в тот или иной район. Татьяна видела все как есть, видела, что появились роботы и стали наводить порядок, как на дорогу заехало десяток больших грузовиков, и теперь на них грузились вышедшие из строя машины. Она понимала, что система хочет как можно быстрее восстановить порядок и запустить процесс жизни. Еще месяца два или три, и все будет как прежде. Кто-то забудет все, что произошло, как кошмарный сон, а кому-то придется сделать чистку памяти, чтобы избавиться от ужасов, что преследуют по ночам.